Ответ Батыя и ответ Фёдора. На следующий день княжич встретился с великим царём и ханом уже на людях. Хан Батый был в окружении разных, по всей видимости, прославленных людей своих родичей. Фёдор не мог особо различить их, все они казались ему на одно лицо. Княжести заставили опуститься на колени перед великим царём и ханом. «Я обдумал твоё предложение» княжич Федор Юрьевич, и готов согласиться. Я возьму, как и хотел, десятую часть всего, чем владеет твой отец, но не просто так. Ты станешь правителем вместо отца, и твое войско пойдет с нами в поход и будет вступать в бой первым, пока не докажет свою верность и не заслужит славу. Для чего мне становиться великим князем, коли я говорю слова отца? Это его предложение». И не гоже мне вперед братьев старших, пусть и двоюродных, становиться правителем, да еще и в обход отца. Стать великим князем Рязанским Федор Юрьевич мечтал всю свою жизнь, но не таким же путем. Став князем вперед отца, он навечно заслужит проклятие среди всех князей Руси. Видно, этого монгольский царь и хочет. «Это еще не все, Лус. Слушай дальше», — проговорил хан Батый. Я слышал, что твоя жена дивной красоты, и по всей Руси идет слава о ней. Говорят, ее отец погиб, подняв оружие на монгольского всадника. Я беру ее себе в наложницы. Сына твоего выкормит кормилица, а ты будешь ползать у моих ног. Только тогда вы получите мир. Подумай, великий князь Федор, ползай у ног, ты подаришь мир своей стране и сохранишь многие жизни». «Может быть, когда я захвачу весь мир, ты, заслужив мое уважение не только здравыми мыслями, но и доблестью в бою, станешь благодарить богов за то, что принял мою волю?» Княжич Федор понял ответ великого царя. «Он сохранит Рязань, если она перестанет быть Рязанью. Пусть потомки потом осудят меня», — подумал княжич Федор Юрьевич. «Пусть потом говорят» что я мог подарить им покой и мир, но я не хочу такого мира. Да, может, кто-то скажет, что я предпочел свою гордость и славу жизням тысяч людей, но я сделаю, как решил. Хан, твое войско могучее, но не непобедимое. Ты не увидишь моей жены, прекрасной Евпраксини, не показывают христиане своих жен злобным язычникам. Ты не будешь радоваться что мы, князья рода Рюрика, чтобы снискать твое расположение, предали своих родичей. Коля хочешь битвы, то будет бой. Мы умрем русскими. Лицо хана Батыя не дрогнуло, и ни один мускул не шелохнулся на нем. Хан не перебивал княжича, а после его слов сделал жест рукой, и трое воинов скрутили Федора и бросили под ноги Батыю. «Если ты враг...» то не вижу смысла отпускать тебя. Твоя смерть будет мучительной, — произнес хан баты а твои люди будут смотреть на то, как ты страдаешь, и после отнесут твое тело в Рязань. Хан баты ничем не выдал себя, но в глубине души зауважал этого русского князька. «Жаль, что судьба с ним так немилостиво», — подумал хан. «Я должен думать о своем народе». Если русские сядут по крепостям, то я потеряю больше людей. Мой соглядатый при князе Рязанском боярин Демид Твердиславович сказал, что Фёдор — единственный сын у великого князя Юрия, и его лютая смерть разобьёт сердце отца. Тот выйдет на бой в чистом поле и падёт. Я принесу в жертву этого князька, и пусть потом потомки назовут меня «жестоким», но я спасу сотни жизней своих людей. С княжечи Фёдора Юрьевича, несмотря на холод, сорвали одежду. Княжескую шубу бросили под ноги коням Приведите его людей, связав им руки. Пусть смотрят на страдания своего княжича и знают, что нельзя отказывать потомкам Чингисхана. Господи Иисусе Христе, даруй мне силы вынести предначертанное мне и прими меня в царстве твоём как принял разбойника, исповедавшего тебя, — прошептал княжич Федор.